Глава восьмая. «Ну так и будем здесь сидеть?» — раздраженно спросил Зафот. «Что им от нас надо?» «Они хотят умыкнуть вас, систему лягушачьей звезды, средоточие зла всей галактики», — отозвался руста «Вот как!» — сказал Зафот. «Что ж, пусть попробуют до меня добраться». так уже добрались?» — сказал руста «Взгляните-ка из окна». А Зафот выглянул и обомлел. «Земля удаляется!» — крикнул он. «Куда они уносят планету?» «Они уносят дом», — сказал Русто. «Мы летим». Мимо окна потянулись облака. Тёмно-зелёные корабли лягушачьей звезды взяли в кольцо оторванное от земли здание и оплели его прочной сетью силовых лучей. «Что же я такого сделал?» — завопил и «Я в дом, а его воруют. Что ж такое творится?» «Их волнует не то, что вы уже сделали, а то, что вы только собираетесь делать».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 счет утраивается». Корабль тряхнуло и слово рассыпалось. Триллиан, вздыхая, принялась собирать упавшие квадратики. В тишине коридоров гулка звучали шаги форда-префекта. Он бродил по кораблю, постукивая по замершим приборам. «Почему корабль не перестает трясти?» — думал он. «Как узнать, где мы находимся?» Левая башня издательство путеводителя неслась в межзвездном пространстве со скоростью, которой не снилось ни одной конторе Вселенной. Зафот Библброкс раздраженно мерил шагами кабинет на пятнадцатом этаже. Русто, присев на край стола, занимался профилактическим ремонтом полотенца. — Как вы сказали, куда мы летим? — спросил Зафот. — Лягушачьей звезде, средоточью зла всей Вселенной. — А там найдется чего поесть. — Поесть? Вы летите к Лигушачьей звезде и думаете о пище? Без пищи я могу и не долететь, сказал Зафот. Вот, попробуйте пожевать, Русто протянул Зафоду полотенце. Зафот посмотрел на него как на идиота. Оно пропитано питательным раствором, объяснил Руста. «Желтые полоски содержат протеин, зелёные богаты витаминами B и C, а в этих розовых цветочках экстракт зародышей пшеничных зерен». Зафот в изумлении разглядывал полотенце. — А это что за коричневые пятна? — спросил он. — Соус шашлычоус. Я пользуюсь им, когда меня тошнит от пшеничного экстракта. Зефот осторожно понюхал полотенце. Еще с большей осторожностью взял в рот уголок и тут же выплюнул. «Фу — Фу! — сказал он. — Именно, — сказал Русто. — Когда мне приходится брать в рот этот уголок, я непременно должен потом немного пожевать противоположный. — А там что? — спросил Запад подозрительно. «Антидепрессанты». «Так, с меня довольно сказал Запад, возвращая полотенце. Руст уселся в кресло и положил ноги на стол. «Библброкс», — сказал он, заложив руки за голову, — «вы имеете представление о том, что вас ждет, когда мы прилетим?» «Меня накормят?» — с надеждой спросил Запад. «Вас скормят тотальному вихрю». «А это что?»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 «Вихрь хуже». «Ого-го!» — произнёс Зафа с уважением. «А вы случайно не знаете, чем я заслужил подобное внимание?» «Они решили, что это лучший способ обезвредить вас раз и навсегда. Им известны ваши планы. Хорошо бы мне их узнать». «Вы всё знаете, Бибблброкс. Вы хотите найти человека, который управляет Вселенной». «Повара я хочу найти, вот кого». Русто тяжело вздохнул. «Ну, а вы-то что здесь делаете?» — сурово спросил Зафот. «Вам-то какая печаль!» «Я просто один из тех, кто задумал это предприятие вместе с Зернивупом, Вранксом, вашим прадедом и вами, Библброкс. Мне говорили, что вы изменились, но я не предполагал до какой степени. Но здесь, впрочем, у меня только одна задача, и я не уйду, пока ее не выполню».